«Простите, что посмел потревожить ваш отдых. Я не нарочно Бак молчал, глядя на юнца из-под лобья. Судья Ди вышел вперед и пристально уставился на Сюцая, раздраженно дергая хвостом. «Вчера я видел вас по телевизору», — сказал Елей. «Вы спасли крест Сысоя и в одиночку расправились с двумя бандами». В лице Сюцая впервые было что-то человеческое.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 И эта серебрящаяся кайма на тучах, обрамляющая ее сияние, у меня захватило дух. Бак простер в сторону Сюцая забинтованную руку и сказал, — Иди, созерцай и впредь, э, не греши, то есть э, не шуми. Судья Ди одобрительно зевнул.